Глава 49. -я. Дисциплинарный комитет. Как только я открыл дверь в аудиторию, меня неожиданно встретили. Сильви так перепугалась, что едва не свалилась с моей головы. Мана зверь ревом поприветствовал меня, заодно окатив слюнями, осыпавшимися на мое лицо, и грудь. Тише, тише. Я вытер плевки и беспечно подошел к мана-зверю. Этот зверь был выше двух метров, даже стоя на четвереньках. Он был покрыт густым темно-коричневым мехом с темно-красной гривой вокруг головы. Два клыка злобно выступали из верхней челюсти, делая животное еще более угрожающим. Хотя, по сравнению с драконьей формой Сильвии, он был котенком-переростком. «Вау! Он не испугался!» Из омана зверя выскочил студент на вид лишь на пару лет старше меня. У него были довольно скучные светло-серые волосы, почти белые, и челка. Его узкие глаза казались прорезями на лице, а улыбка больше походила на глумливую, чем на довольную. Тело же довольно сильно отличалось от моего. Студент был худым и хилым. Он одет в темно-серый халат восточного стиля и широкие черные штаны, опоясанные золотым ремнем. На его халате был знак серебряного кинжала, как и у всех прочих членов дисциплинарного комитета. Что-то в нем меня настораживало. Он казался таинственным и выделяющимся. «Должно быть, ты последний офицер ДК, которого мы ждали. Меня зовут Кай Крестлес, студент четвертого курса. Но зови меня просто Кай». Выражение его лица совсем не изменилось. Глаза все еще прищурены, а губы по-прежнему улыбались. Но он поднял руку в приветственном жесте. Поскольку его ладони были перемотаны в бинтах, казалось, будто он был в перчатках. «Приветствую, меня зовут Артур Левин. Рад познакомиться с вами», — сказал я, пожав руку в повязке. А, -а, «А, еще один хилый красавчик! Почему в комитет не набрали настоящих мужчин?» Оглянувшись, я нашел источник звука и сразу же вспомнил то, о чем мне рассказывала Элайджа перед ужином. Женщина-гном, высотой примерно в полтора метра, с конечностями толстыми, как стволы деревьев, спрыгнула с места и подошла ко мне. Я мог узнать в ней женщину только по длинным каштановым волосам и высокому голосу. «Похоже, мы будем работать вместе, поэтому я представлюсь. Меня зовут дорадрея Оригард, первокурсница. Будем напарниками, а?» Сказала она, хлопнув меня по спине, от чего я чуть не упал. «Какая силища!» «Артур Левин, приятно с вами познакомиться», — ответил я, потирая спину. «Пойдем за мной! Мы с Каем ожидали опоздавших у входа. Остальные офицеры ДК собрались в другой комнате. Директриса Гудская не сказала, кто будет последним членом комитета, поэтому всем интересно». Она повела меня через холл, а Кая и его манозверь следовали за нами. Когда мы зашли в комнату, Дородрея звучно крикнула. Эй, народ! Последний офицер пришел! Внутри гигантской комнаты, использующейся для проведения мероприятий, я увидел остальных пятерых участников. Недолго думая, я подошел поближе и поприветствовал всех сразу. Меня зовут Артур Левин, и я совсем недавно поступил в эту академию на ученого мага. Я двойной аугментар с элементами ветра и земли. Артур Левин? Первый голос звучал удивленно. Оглянувшись, я увидел мальчишку примерно 17 лет. У него были пышные волосы цвета красного дерева, и он своим видом напоминал льва. Его свирепые мечеобразные брови и карие глаза поражали. Мне понадобилось пара секунд, чтобы понять, кто же он был. «Если я правильно помню, то вы, наверное, принц Глайдер». Чем дольше я на него смотрю, тем увереннее понимаю. Это был Кертис Глайдер, сын короля Сапина. «Вряд ли я теперь могу зваться принцем с тех пор, как три короля и королевы распустили прежний строй и назвали себя советом. Зови меня просто Кёртисом». Его харизматичный голос нес в себе определенную глубину. Он смутно посмотрел на меня, что было неудивительно, учитывая мои прошлые проблемы с его охраной. «Приятно снова увидеть тебя, Кёртис. Должно быть, ты сейчас уже на пятом курсе, да?» Весело ответил я, чего немного умерил его беспокойный взгляд. «Да». «Пятый курс, огненный аугментер, а также укротитель зверя! Приятно снова встретиться!» Сказал он и пожал мне руку. В то время как униформа Кая выглядела как халат, мундир Кертиса был куда более сложнее. Его наряд напоминал мне о старомодной военной форме без фуражки. Черный военный пиджак был отделан темно-серыми линиями и золотыми пуговицами. На правом плече повязан военный ремень, прикрепленный к воротнику пиджака, придавая ему элегантный, но свирепый стиль. «А, значит, мировой лев, которого я встретил у входа, это тот самый, которого на аукционе приобрел твой отец несколько лет назад». «Неужели Кай заставил Грайдера испугать тебя?» Он бросил взгляд на Кая, который лишь отмахнулся. «Ну да, я помню, что ты был с нами, когда мы купили детеныша льва. В прошлом году, когда он вырос, я сделал его своим питомцем». Он старался быть скромнее, но я все же понял, что он был чрезвычайно горд назвать себя укротителем зверя. И я был не против, поскольку это действительно был великий подвиг. Особенно наладить контакт со зверем так, чтобы тот признал себя питомцем. «Похоже, твой питомец немного изменился». Хотя совсем и не вырос. Он тихонько погладил по голове спящую Сильвию. Проанализировав внутреннюю циркуляцию маны Кертиса, мне показалось, что его мировой лев не слишком уж и силен. «Да, ее темп просто кажется ужасно медленным», — равнодушно ответил я. «Все нормально. В Академии есть множество студентов, которые имеют питомцев, даже не являясь укротителями зверей». Присмотревшись, я понял, что Кертис и его питомец странно похожи. Волосы Кертиса и Грива Грайдера одинаковы по цвету, и они оба имели свирепый взгляд. «А, да, помнишь мою сестру Кейтилин? продолжил Кертис. Девушка, которую я понял маленькой черноволосой девочкой, молчаливо поклонилась мне. Она была одета почти так же, как и брат, только вместо штанов носила юбку, как и все другие девушки в Академии. Кроме Дарадреи. Но будет лучше для всех, если она останется в штанах. «Приятно снова встретить вас». Я просто поклонился ей в ответ. Она уже выросла и стала больше похожа на свою мать. Разительный контраст между безупречной фарфоровой кожей и угольно-черными волосами, и ее темные глаза с длинными ресницами делали ее похожей на куклу. Я тоже рада встретиться с тобой, Артур. Я, как и ты, тоже первокурсница и тоже учусь на ученого мага. Использую ледяную магию и являюсь заклинателем. Ого! Она девиант. Думаю, теперь моя очередь. Меня зовут Клэр. Клэр Блейдхарт! Учусь на шестом курсе на боевого мага с двойной специализацией огня и ветра, а также я лидер дисциплинарного комитета. Я аугментер, как и ты, так что можешь не стесняться спрашивать меня, если будут затруднения». Эта старшекурсница так и сочилась позитивом и страстью. Она была почти так же красива, как Тесс или Кейтлин, но имела свое собственное очарование в идеалах волос. Клэр носила военную униформу, но вместо золотого ремня, как у глайдеров, на ее плечах были золотые аппалеты что наряду со светло-серой и золотой оборкой юбкой и сапогам до колен придавали ей королевский вид по сравнению с моей простотой. Я попытался представить себя в такой же униформе, как у Клар, и содрогнулся от этой мысли. Чем больше я на нее смотрю, тем больше предпочитаю менее броскую форму. Мне понадобилось пара секунд, чтобы вспомнить, почему мне знакома ее фамилия. «Вы, наверное, знакомы с Каспианом Блейдхартом?» «А? Ты знаешь моего дядю?» Спросила она, наклонив голову. Нет, но я слышал множество рассказов о членов команды моего отца, о том, как силен Каспиан? Я тепло улыбнулся ей, и она понимающе мне кивнула. Понятно. Ну, он обучал меня с тех пор, как я только пробудилась, так что мои методы похожи на его. Конечно, до него мне еще далеко, ответила она, положив ладонь на золотую рукоять своей рапиры. Неужели это тот самый Артур Левин? Давно не виделись? Высокий светловолосый эльф, на пару лет старше меня, поднялся с места и, скрестив руки, посмотрел на меня сверху вниз. «Прошу прощения, я вас знаю?» Я действительно понятия не имел, кто этот эльф, пока Сильви мысленно не передала мне воспоминания. «А, да! Ты же Фейфей. Фей. Как он вырос! Раньше он был всего лишь на полголовы выше меня, а теперь он сильно преобразился и стал очень красивым юношей. Файфей мгновенно покраснел и взял меня за плечи. Меня зовут Фейрих, Фейрих Ивсаар III, И хотя я тоже первокурсник, я все же на пару тройку лет старше тебя, поэтому не называй меня по кличке. Я заклинатель, специализирующийся на воде. Я видел, как вены вздулись у него на лбу. Давно не виделись! воскликнул я, пожав ему руку. Он был облачен в черный мундир с золотыми полосками на плечах. Однако это ему подходило лучше, чем остальным. «Последний член комитета, но не менее важный, Теодор Максвелл!» — крикнула Клэр, и мы с Фэйфэем посмотрели на студента. Похоже, в комитет понабрали всяких хамов». Теодор встал со своего места, и я клянусь, что сначала подумал, будто бы он был медведем. Высотой примерно в 2 метра он даже на Грайвера смотрел сверху вниз. Из его мундира на нем был только жилет, из-под которого выпирали мышцы. Но, судя по отметинам, раньше это был пиджак. Он встал передо мной и положил руку мне на плечо. Внезапно я почувствовал, что вес моего тела увеличился в несколько раз, и ноги начали подкашиваться. Теодор — девиант, способный манипулировать гравитацией. Мой организм способен выдержать его силу благодаря ассимиляции с драконьей волей, но я все равно почувствовал слабость. Вложив еще больше маны в свое тело, я посмотрел Теодору прямо в глаза. Он хотел проверить меня? М -м -м. Ощутив мой холодный взгляд, он опустил меня и отошел. Неплохо. Артур, хорош. В прошлый раз Фейрих почти сразу же упал на пол усмехнулся Кай. «Я заклинатель, а Артур — аугментар. Пожалуйста, не сравнивай меня с вами!» Фэй-Фэй уже почти взбесился, а его лицо покраснело от смущения. «Тише, тише! Я в предвкушении от того, что принесет нам этот семестр! Отныне, ребята, мы одна команда!» Клэр снова жизнерадостно воскликнула и положила руку на стол. И «Я тоже с нетерпением жду этого!» Кай положил запинтованную руку поверх ладони Клэр, по-прежнему ухмыляясь. «Похоже, наступают довольно интересные времена», — сказала Дородрея и положила свою мясистую руку на ладонь Кая. Ха -ха, да, давайте выложимся на полную!» Кертис также положил руку, а Кейтилен молча последовала его примеру. «Я только со всеми познакомился, а уже устал». «Я уверен, что будет круто». Я и Фейфей Фей тоже положили руки в стопку. Сильвия сбежала с моей головы по руке и положила свою лапку на мою ладонь. Теодор подошел поближе и накрыл все ладони своей. По его молчаливому кивку Клэр уверенно улыбнулась и крикнула. «Да здравствует дисциплинарный комитет!» «Ура!», Ура! Перед тем, как начнется клубная лихорадка, студенческий совет хотел бы официально представить студентов этой академии, чья группа лично созвана директрисой в надежде разрешения и предотвращения споров среди студентов, а также исполнения наказаний для нарушителей. Этой группе позволено использовать магию для поддержания мира и безопасности учащихся как между студентами, так и между посторонними. «Пожалуйста, поприветствуйте дисциплинарный комитет!» Прозвенел голос Тессии. Актовый зал наполнился аплодисментами, и красный занавес поднялся. Мы вошли на сцену. Надо признать, что с такими людьми, как Кертис и его Грайдер, Теодор, Клэр и даже Фейрих, мы выглядели довольно впечатляюще, в основном благодаря мундирам. Я взглянул на Тессию, и наши глаза встретились, от чего она быстро отвернулась. Пока мы стояли перед студентами Ксайруса на сцене бок о бок, вытащили ножи и выставили перед собой, показывая наш особый знак. После этого мы провели небольшой хореографический номер и откланялись. Клэр зачитала небольшую речь от имени комитета, прежде чем мы ушли со сцены, оставив толпу со смешанными чувствами. Для некоторых студентов дисциплинарный комитет мешал их испорченному поведению, для других он служил защитой от вреда.